И что на них не надо охотиться. Однако ни она, ни Джандалар не были уверены, что ходумаи поняли их. Джандалару даже показалось, что они могли подумать, что она обладает каким-то сверхмогуществом. И потому вызвала лошадей специально для них, чтобы они их убили. Он сказал Эли, что надо показать какие-то лошади. Он пошел к шатру и вытащил копье. Затем, размахивая им, стал приближаться к животным. Но Эйла преградила ему путь, подняв искрести в руки, отрицательно покачала головой. Джерен почесал голову, другие выглядели озадаченными. Наконец Джерен кивнул, взял свое копье, прицелился в удальца и воткнул копье в землю. Джандалар не понял, решил ли охотник, что нельзя охотиться на этих двух лошадей, или вообще на них не надо охотиться. Охотники спали ту ночь у костра. Они проснулись с первыми проблесками рассвета. Джерен сказал несколько слов Эйле, и, как понял Джандалар, то были слова благодарности за еду. Охотник улыбнулся, когда волк обнюхал его и дал себя погладить. Эйла пригласила их позавтракать, но они быстро ушли. — Хотелось бы знать их язык, — сказала Эйла. Это были хорошие гости, но вот поговорить с ними не удалось. Да, общий язык не помешал бы. жандалар подумал о Норе, о ребенке и его глазах. Когда в клане использовали слова, другие кланы не могли понять, о чем идет речь. Но все понимали язык жестов. Общение всегда было возможно, сказала Эйва. Плохо, что другие не обладают понятным всем языком. Да, это очень помогало бы в пути, но мне трудно представить язык, понятный всем. Ты думала, что люди из кланов, где бы они ни жили, понимают язык жестов? Это не язык, который надо учить, они с ним рождаются. Этот язык настолько древний, что содержится в памяти, дня рождения. И память это уходит к началу начал. Далеко в вглубь веков. Ты даже не можешь представить, как далеко. Она с содроганием вспомнила, как крэп, чтобы спасти ее, унес ее прочь из прошлого. И это было вопреки всем традициям, так как по неписанным законам клана он должен был позволить ей умереть. Но для клана она теперь была мертва.